Вставай, послушайся меня. Смущенный Витязь поневоле ползком оставил грязный ров, Окрестность, тробка озирая, Вздохнула и молвила живая. Ну, слава богу, я здоров. Поверь, старуха продолжала, Людмилу мудренос искать. Она далеко забежала.